Понтель и Пилат. Пайл номер 4. Прокуратор смотрел вслед уходящему начальнику канцелярии и думал о возможности привлечения его к будущим своим планам. Он понимал людей тайных канцелярий, которые только наполовину подчинялись ему. Вторая же половина их работы связана с наблюдением за его деятельностью и им самим. Прокуратор приготовился внимательно слушать содержание документов, касающихся галилеянина. Он представлял глубину лжи и подлости обвинительного документа Синедриона. Что-то может быть правдой, если необходимо прибегать к такой мере давления. Понтий Пилант в глубине души оставался прямолинейным солдатом. Врага видел, как бы поверх щита. Последнее время он принимал служебные подлости, как необходимые правила игры управления, удержания власти. Теперь, когда подлость схватила за горло его самого, все в нем клокотало и звало к мщению. «Как посмели! Как я допустил, что они смогли посметь!» Он уже знал, что сегодняшние его победители скоро по-другому оценят развивающиеся события Они еще не поняли, кому решили диктовать свою волю. Будут пущены в ход и хитрость, и коварство, и сила. Все, чтобы первосвященник каяфа осознал свою роковую ошибку. Исчезнут его власть, его авторитет, богатство, угаснет его рот на иудейской земле». Толпа на площади бушевала. Видимо, пока его не было в должностном кресле, страсти вышли за пределы дозволенного. Актуарий сообщил, что доставленные документы по-новому трактуют вину Галилеянина и обвинение носит политический характер. Он обвиняется в принадлежности к секте есеев из Алиса Энгеди, известного рассадника Смуты против власти Кесаря. Установлено, что трое его спутников, а именно Симон, Петр и его брат Андрей принадлежат к партии зелотов. Из них Симон является сикарием. Группа галилеянина прибыла в Иерусалим на Пасху для организации народных волнений против протектората Рима, намереваясь использовать громадное стечение народа по случаю предстоящего праздника. Действия преступной группы начались с организации беспорядков в Иерусалимском храме с целью его поджога, однако были пресечены храмовой стражей. Главарь этой группы Иисус из Назарета, арестован и на основании документов следствия приговорен судом Синедриона к смертной казни. Основание для обвинения – организация народных выступлений против власти Кесаря. К обвинительному заключению приложена копия отчета агента Синедриона, внедренного в преступную группу Иисуса из Назарета, некоего Иуды, Искариота. Подпись последнего подтверждает собственноручно все члены Большого Синедриона. Толпа взорвалась ненавистью, в воздухе замелькали кулаки, криком оскалились лица. «Распни его! Распни! Пусть кровь его будет на наших детях!» «Да что же это такое? Многие и не видели его ни разу, а готовы детей своих заложить в судьбе! Но варвары! Воистину варвары! А еще обижаются, когда их так называют!» Постепенно ярость толпы стихла, любопытство стало преобладать. У кресла прокуратора что-то происходило. «Прочитай донесение Галилеянину. Послушаем, что он скажет», — обернулся прокуратор к актуарию. Выслушав содержание донесения, Галилеянин как-то криво усмехнулся. «Иуда не мог написать донесение. Он и слов-то таких не знает. Иуда — искренний человек, но слаб духом, видимо, не уберегся и попал в руки Костоломов из тайной канцелярии Синедриона. А под пыткой...» «Чего не подпишешь? Скорее всего, и здесь действительно стоит его подпись». Актуарий подошел к прокуратору. «Я напоминаю, Игемон, что завтра праздник Иудейской Пасхи, и по существующей традиции один из осужденных может быть помилован по желанию народа, находящегося на площади. Зачем же нам заботиться об иудейских традициях? Здесь присутствует представитель Синедриона, пусть он и проводит эту работу» не трудно представить, что здесь произойдет, а потому... Передай премипеларию, чтобы он вызвал вторую центурию и поставил бы ее во вторую линию оцепления. Стянуть сюда кападакийскую вспомогательную когорту и сирийскую кавалерийскую алу. Алла должна встать справа и забить по сигналу мечами в щиты, как всегда делает перед атакой. Прокуратор кратко проинструктировал премипелария и широким шагом удалился в залы дворца. Актуарий обратился к обвинителю Синедриона и передал ему разрешение прокуратора провести традиционное пасхальное помилование. Сарейе был достаточно умен, чтобы понять. Его поместили между молотом и наковальней. Он уже догадывался о судьбе галилеянина. Тот должен был умереть по неизвестным для него причинам. И сейчас нельзя допустить его помилование. Но и человека, убившего или пролившего кровь римлянина, прокуратор не помилует». Господи, пощади верного слугу своего, вспомни, всю жизнь я точно выполнял твои заповеди. Что тебе этот безродный галилеянин? В голове у него смутные мысли, они не могут привести к Божьей благодати, а я буду служить тебе всегда, и детям своим закажу, и обяжу. Господи, не дай совершиться несправедливости. Укрепив дух молитвой, Сарейя вышел вперед и поднял руку. Толпа притихла. Обвинитель Синедриона сообщил народу о праве помилования и предложил выбрать одного из трех. В различных местах толпы стали выкрикивать имя Варавы, и через несколько минут его имя гремело на площади дворца. Каждому было понятно, почему повторялось имя Варавы. Он убил римлянина и уже таким поступком заслужил симпатии иудеев-простолюдинов, А то, что он защитил свою жену, еще больше возбуждало толпу. Жители Иерусалима были возмущены несправедливостью действующего закона, которым определялась неприкосновенность римлянина, опозорившего их очаг. Римский актуарий пояснил, что право помилования распространяется только на осужденных, не проливших кровь римских граждан. Толпа взорвалась от ярости, и было уже ясно, что будет попытка отбить вораву силой. Появление второй линии легионеров и выдвижение каппадокийской пехоты не произвело на толпу ожидаемого впечатления. Она стала наползать. Легионеры, укрывшись щитами, выбросили копья, а вторая линия выхватила мечи. Однако движение толпы было неотвратимо. Вдруг сзади раздался оглушительный грохот. Толпа повернулась кругом и увидела — как на нее, заходя левым крылом постов садников в ряд с копьями наперевес, разворачивалась кавалерийская сирийская ала. Конная лава извергала грохот щитов, барабанов, рев труб, конница надвигалась всесокрушающим валом. Ощирившиеся лица исконных врагов напомнили иудеям о беспощадности римлян. Прямо в лицо дохнула смерть. Оцепенение охватило толпу. Прими Пиларий, внимательно следивший за событиями на площади, поднял руку. Грохот смолк, всадники осадили коней. От кресла прокуратора раздался голос римского актуария. Прокуратор оставляет в силе все приговоры. Суд закончен. Сарейя, находившийся рядом с актуарием, склонил голову, свел руки вместе и, подтверждая неизбежность своего подчинения, проговорил фразу ограждающую его от ответственности за принятое решение «Я умываю руки». Стража, окружив осужденных, повела их к месту содержания. Быстрее всех уяснили положение дел фарисеи. На виду еще горцующих всадников они стали растекаться с дворцовой площади. За ними последовали остальные, довольные уже тем, что обошлось без кровопролития. Но Мизий Руф направился на доклад к прокуратору которого он застал глубокой задумчивости в том же зале, на том же ложе. «Не надо докладывать. Я и так представляю себе события на площади. Нетрудно восстановить всю картину. Просто надо знать толпу и ее поведение. Тогда ничего непредвиденного случиться не может. Я доволен тобой. И прими пиварием. Иди, отдыхай. У нас был тяжелый день». Прокуратор опустил голову и погрузился в размышление И опять любимый мотив возник в воспоминаниях. Тот мотив, который помогал ему твердо стоять на ногах, каким трудным испытанием не подвергала его жизнь. Мысль побежала по уже известному пути. На этом пути он из должностного лица императора Тибирия снова становился мальчиком из простонародья. Детство Понтия. Легион. Он стоит на настиле разбираемой плотины высоко над грохочущим и бурлящим внизу потоком воды. Настил как бы висит в воздухе и весь дрожит от мощного напора. Бегать приходится по последнему оставшемуся бревну. Шум падающей воды так силен, что не слышно человеческого голоса встал октяк от плотины. В тот год, когда началось таяние снегу в горах, отец впервые взял Понтия на самую ответственную работу — а разбор плотины. Работа требовала не только сноровки, быстроты и уверенности в себе, но и смелости. Малейшая оплошность может привести к падению. Поток схватит, закрутит, бросит на дно бучила, и клокочущая вода уже не выпустит ослабевшее тело из своих объятий. Вступив на качающийся помост плотины, Понтий не чувствовал себя героем, но этот эпизод запомнил и вспоминал только по одной причине. В тот день к нему пришло чувство бесстрашия и осталось с ним навсегда. Многие годы спустя Понтий воспринимал преодоление страха как важнейшую жизненную победу, если тогда, то и теперь. При большой нагрузке, особенно перед праздником, приходилось работать по ночам, и он часто оставался в амбаре один, пребывая в дремотном состоянии. Понтий не жаловался. Примером в тяжелой работе для него являлся отец. Понтий наблюдал, как отец, несмотря на смертельную усталость, находил в себе силы подняться ночью и два-три раза обойти с факелом плотину для того, чтобы послушать шум воды, выяснить, нет ли утечки. Если вода прорвет плотину, семью ждет разорение. Понтий с малых лет чувствовал постоянный страх отца перед стихийным бедствием. У семьи не было резервов, чтобы снова подняться на ноги. Уже в это время Понтий ощущал свою второсортность в родительском доме. Он был обречен на роль работника при старшем брате. Несколько недель радостного труда не могли восполнить многомесячное однообразное существование. Тяжелые стороны жизни на мельнице сглаживала своим присутствием мать Понтия. Еще молодая, красивая женщина, происходившая из греческой семьи, Когда-то волей богов, оказавшейся на севере Италийского полуострова, она выделялась редким умом и высокими достоинствами. Понтий любил мать и, будучи способным от природы ребенком, с удивительной легкостью перенимал и запоминал все, чему она учила, о чем говорила. Он, единственный в семье, свободно говорил по-гречески, знал наперечет все травы и способы лечения, практиковавшиеся матерью, быстро овладел грамотой и хорошо учился в сельской гимназии. перила так звали мать Понтия, с тревогой наблюдала за своим любимцем, понимая, что судьба готовит ему незавидную долю. Но выхода из создавшегося положения она не видела. Вопрос о будущности Понтия тяготил ее своей неразрешенностью. Из поколения в поколение складывалась система наследования мельницы. Сейчас ею владел отец Понтия и его старший брат, который работал в дальней префектуре Рима небольшим чиновником. В управлении хозяйством он не вмешивался, но ежегодно получал свою долю доходов в три тысячи сестерциев. Брат соглашался передать от Понтия мельницу в единоличное владение за сто золотых аурий, но такая сумма была совершенно не по силам его родителям. Подрастала младшая сестра Понтия, и родителям предстояли новые заботы. Со стороны казалось, что семья живет в достатке, но Понтием бедность с каждым годом ощущалась все сильнее. впереди его ожидали нищета и непрерывный тяжелый труд. Однажды, в то время, когда Понтий с душевным подъемом разбирал на стил плотины, во двор мельницы вошел человек, вид которого свидетельствовал о долгом путешествии. Он был высок, худощав, масласт, чувствовал с нем сила, воинская выправка а тяжелый меч, висевший у правого бедра, выдавал в нем бывалого солдата. Он прошел на берег реки почти к самому краю плотины и остановился, окидывая взглядом картину работ, а рядом с ним оказалась женщина. И потому, как она теребила край плаща и вздрагивала при малейшем, как ей казалось, ошибочном движении молодого парня на плотине, путник признал в ней хозяйку мельницы. — Что хозяйка? «Это твой сын, а работает на плотине. Парень все делает правильно. Он преодолел страх и уже ничего не боится. Ты за него можешь не переживать». Перила повернула голову и увидела спокойные, понимающие глаза. Все было сурово в лице путника, но это было лицо достойного человека. «Хороший у тебя парень, и сила в нем есть, и равновесие держит уверенно, и глазомер отличный, да и резкость движения сохранилась». Незнакомец стал как бы пояснять периле положение дел. Дети мельников много переносят тяжестей, и, тренируя одну только силу и выносливость, постепенно теряют такое ценное свойство, как реакция. В жизни это создает серьезное затруднение. Твоему парню сейчас лет шестнадцать? Нет, ему исполнилось только четырнадцать. Обычно я не ошибаюсь, но тогда твой парень особенно хорош. «Да чем же он хорош?» «Для солдата он хорош. В свое время я их много обучил. Уверен, что он закончит свою военную карьеру центурионом». Перила никогда и в мыслях не примеряла к своему сыну судьбу легионера. А рассматривая варианты дальнейшей жизни сына, она всегда видела его рядом. И вдруг... «Да кто он такой? Откуда он взялся? Человек, сразу видно, не жулик какой-нибудь». Все вопросы, помимо желания женщины, ясно читались у нее на лице. Незнакомец улыбнулся. «Я иду от вашего знакомого Мельника, что выше вас по течению стадии на пятьдесят. Я у него работал. Надо отметить, изрядный негодяй. Пришлось расстаться. Иду в Рим, надеюсь найти там работу. К тому же возраст обязывает подумать о старости. Давно ли взял меч в руки и встал в строй легиона?» а с той поры прошло более двадцати лет. Мужчина ты здоровый, неувечный, что ж ты не в Легионе, возраст еще позволяет. А я дезертировал лет десять тому назад. По глупости, конечно, в Легион не вернулся, вот непрекаянным и живу. А ты подумала, что жулика встретила? Нет, почему-то мысли такой не было, ответила Перила и неожиданно для самой себя продолжила. Оставайся у нас переночевать. Работы идут к концу, мужчины скоро сядут за стол. Вот и ты ко времени, а завтра твой Бог тебе поможет. За приглашение спасибо. Но тогда я приму участие в работе. Где мне положить вещи и оружие? И новый человек незаметно для всех принимает участие в разборе плотины. Он носит, укладывает, организует. Мельник с плотины обнаруживает, что на берегу возникает порядок. Исчезает толкотня, бережно переносятся деревянные части плотины, связываются, крепятся, у каждого появляется своя работа. Интересно было бы узнать, кто он такой. Но здесь все добровольцы, и спрашивать о любом не принято. Однако неизвестный пока человек знает работу не хуже его самого, что мельник про себя и отмечает. По окончании всех дел работники сели за стол. Незнакомец как бы случайно. Оказался рядом с Понтием, ел и пил с удовольствием, держался как свой человек и действительно оказался знакомым почти со всеми. Относились к нему с уважением, как к большому мастеру, знающему свое дело. Перила, не подавая вида, следила за разговором сына с незнакомцем, а разговор незнакомец вел умно и доброжелательно. По тону разговора Перила уловила их взаимную симпатию. Долго не могла заснуть ту ночь мать Понтия. Она думала о будущем своего сына. Поступить в легионеры в те времена считалось не таким уж плохим решением. Не всякого и брали. Конечно, труд тяжелый, все время в строю, в палатке, походы с выкладкой, воинский регламент, сражения, а то и ранения. Боги защитят моего мальчика от смерти. С другой стороны... Жалование положено десять асов в день. А станет принципалом, то все пятнадцать асов получать будет. Быт, жизнь организованы, да еще воинской добычи перепадать будет. Но разве настоящую жизнь ведут мои мужчины? Чем она отличается от жизни раба? И если решаться, то пока этот бывший принципал здесь. Предложить ему работу на мельнице с условием, что он подготовит мальчика к легиону. «Надо поговорить с мужем». За завтраком хозяин предложил Кореллу Марципале, так звали незнакомца, остаться на мельнице и подготовить сына к поступлению в легион, если, конечно, Понтий согласен. в Сердце мальчика радостно забилось. Кто в его годы не мечтал стать легионером, научиться владеть оружием, участвовать в сражениях? Понтий ликовал. Жизнь освобождала его от жерновов навсегда. «Что может быть прекраснее?» «Конечно же, он согласен!» Условия для карела Марципалы предлагались очень неплохие, да и люди пришлись ему по душе. Даже просьба рассказать о своем дезертирстве из армии не вызвала в нем чувство протеста. карелу объяснили, что ему доверяет своего сына, и надо знать причины, толкнувшие его на такой поступок. «Вы правы. Лучше рассказать об этом сейчас», — сказал Марцелло, — тем более, что события, связанные с десертирством, считаю самыми доблестными в своей жизни. Ей служил в шестом легионе в Икстерис, в Ближней Иберии. Считано, что война с Астурами и Кантабрами была победоносно завершена еще пять лет назад, при Легате Агриппе. На самом же деле это было далеко не так. Из глубин Пиренеев... На дороге провинции Сант-Эндер, а то и Астурии, совершались стремительные набеги воинственные кантабры. Наш легион, разделенный на несколько манипул, находился все время в движении и столкновениях с подвижными отрядами иберийских варваров. Справедливости ради надо отметить, что кантабры сражались храбро, были умелыми воинами, и нам приходилось трудно. К тому времени был принципалом и считался одним из лучших солдат в легионе. Немногие могли сравниться со мной в мастерстве владения оружием. Мои парни были хорошо обучены, понимали меня и, как выяснилось позднее, были преданы мне. В одной из схваток и произошла завязка роковых для меня событий. После боя трибун приказал собрать трофеи на поле боя и добить тяжелораненых кантабров. Дело для солдат привычное. Но когда я подошел к одному из раненых, то услышал слова на искаженной латыни изменившие ход моих мыслей. «Если ты не убьешь меня, то получишь сокровище племени. Мыслил я всегда правильно, а потому сразу перешел к делу. Что я должен сделать? Отнеси меня в ближайшую расщелину, оставь воды, еды, холскины и если останусь жив, я сам тебя разыщу. А как мне тебе поверить? Клянусь именем моего бога вагаданегуса Когда я услышал клятву именем бога племени, то мои сомнения рассеялись. Кантабры скорее умрут, чем ее нарушат. Я позвал своих парней, и мы незаметно перенесли раненого в расщелину, обнесли его каменной стеной, чтобы волки ночью не разорвали, принесли ему воды и еды. Я нарвал кое-каких трав для лечения, и мы покинули раненого кантабра. Трубы уже призывали нас к месту сбора». А позднее, когда мы стояли на зимних квартирах около таракона, я увидел его вновь. Он стоял за валом лагеря напротив главных ворот и ждал, когда я к нему выйду. Так состоялась наша вторая встреча. «Я проведу твой маленький отряд в далекий высокогорный монастырь, где хранятся сокровища племени, но поклянись своими богами, что не тронешь ни одного из служителей бога Вагадонегуса». «Я рассказал товарищам о сокровищах, и все пожелали идти со мной. Все хотели, завладев своей долей добычи, начать новую жизнь, и ради этого готовы были рискнуть своей головой. Да, нас можно было понять. Каждый день мы рисковали за десять асов, и никто из нас не собирался упускать свой шанс, который подарила ему богиня Фортуна. Конечно, это было дезертирство». Но кто тогда придавал значение такому факту? В ту же ночь, захватив нужные вещи, еду, оружие, мы двинулись к заветной цели. Была глубокая осень. Шли скрытно, тайными тропами, ночевали в холодных пещерах. С каждым днем мы уходили все дальше и поднимались все выше, в горы. И вот настал день, когда мы увидели святилище бога Вагаданегуса, затерянное высоко в горах. Обнесенное невысокой каменной стеной, сооружение не представляло сколько-нибудь серьезного препятствия. Проводник в святилище не пошел, но подробно объяснил, где находится сокровище, и еще раз взял с нас обещание не трогать служителей. Я был в нерешительности. Оставить живыми служителей значило самим организовать погоню и, скорее всего, лишить себя надежды вернуться живыми. Понимали это и другие, но нас сдерживала клятва. Я принял решение. Сначала завладеть сокровищами, а затем уже думать. Планы от реальности всегда почему-то отличаются. Так было и на этот раз. События вначале разворачивались тихо, спокойно. Служители дрожали от страха. Сундук был в наших руках. И кто мог подумать, что настоятель монастыря, дряхлый, высохший старик, окажется таким несговорчивым? Он стал кричать, он угрожал, призывал на наши головы страшное проклятие, да и служители вспоминали о своем долге. тут ты последовал этот легкий удар рукоятью меча по голове старика. Последствия, по-моему, не стоит объяснять. В следующую минуту стало понятно, что, скорее всего, живыми мы домой не вернемся. Я выскочил за ограду, но нашего проводника уже не было. Он счел себя свободным от обязательств после смерти настоятеля. Быстро вернувшись, я приказал связать, запереть служителей в дальнем помещении, захватить как можно больше еды и скорее уходить в горы. Начиналось светать. Родилась спасительная мысль. Уходить надо на восток, лучше на северо-восток, через Пиреней, в Галию, к той дороге, что недавно построил император Август. Выходили мы почти месяц, и вышло на ту дорогу только пятеро. Как мы выходили? Сколько раз вступали в сражения и были на краю гибели, составляет особый рассказ, но мы вышли. На мою долю пришлось двадцать фунтов золота. Целое состояние. Мы разошлись в разные стороны и были предоставлены сами себе. Мне тогда исполнилось двадцать пять лет. Я был чисто но неопытен. Сколько друзей, любящих женщин, добрых трактирщиков побывало около меня в то время». Любви и доброты хватило на три года. Все кончилось последним аурием. Тогда встал вопрос, что делать дальше? Можно было вернуться в легион, как сделали два моих парня. Они прошли положенный путь наказаний и радовались тому, что оказались в том же легионе. Я же был слишком самолюбив, да и будущее просматривалось безрадостное. Зависть — путеводитель чуть ли не всего человечества. Разве можно простить человека, который хватанул уйму деньжищ и все прокутил сам, не отсыпав именно тебе горсть, другую монет? Для дальнейшей жизни было бы лучше, если бы нам не удалось донести это золото. Сколько в легионах было разговоров, меня и сейчас помнят в легионах Гемина, в четвертом Македонском, не говоря о своем родном. Такие возможности простому солдату предоставляются редко. Да и осуществить их может далеко не каждый. Недаром разговор об этом походе не умолкают в легионах и по сей день. Сам смотрю на себя с удовлетворением. Смог. Правда, не смог умно распорядиться богатством. Но умный разве бросился бы за этим золотом на верную смерть? Все взвесив, решил в легион не возвращаться. Конец файла номер четыре.